— кивнул Тревойс. «Двадцать тысяч лет назад, когда полусущества с Земли ринулись в космос, а мы ушли под Землю, другие внешние миры решили бороться с притоком новых колонистов Земли, и они нанесли удар по Земле». «По Земле!» — эхом отозвался Тревойс, пытаясь скрыть радость от того, что разговор перешел в нужное русло. «Да, прямо в центр мишени». «Разумно, в каком-то смысле».